Глава шестая. Окурок в стакане виски. Покончив с вынужденным нудизмом и раздобыв необходимое оружие, терминатор должен был теперь найти себе временное пристанище. Гостиница, которую он приглядел для своих целей, издали смахивала на заброшенную ночлежку для бездомных собак. Неказистый трехэтажный дом, вокруг вонь, мухи, прямо на тротуаре огрызки от яблок, апельсиновые корки вперемешку с почерневшей банановой кожурой ветер перетаскивает туда сюда обрывки газеты фантики от шоколадок и жевачек под окнами залежи использованных презервативов и упаковки из под противозачаточных пилюль терминатор искал именно такую дыру и он ее нашел по соображениям безопасности это смрадное местечко подходило как нельзя лучше он толкнул дверь ногой оказавшись в прокуренном пропахшем лошадиным потом и винными парами холле. портье боб конрад Грузный небритый тип в помятой шляпе и дырявых носках сразу усек, кто к ним пожаловал. — Под бабу косит, — усмехнулся он про себя. Глаза забыл подвести, Дурило. Оставив в сторону стакан с недопитым виски, он сунул в широкую расщелину, где еще недавно торчало два зуба сигарету, и прикурил. — А парик ему идет, ничего не скажешь, — подумал портье, выпуская из ушей дым. Это был его любимый фокус для особо впечатлительных дам. Терминатор уверенно пересек на каблуках заплеванный холл и остановился у стойки. Бросил в опухшее лицо портье несколько купюр. «Номер на одного! Быстро!» Что Боб Конрад умел делать быстро, так это раздевать продажных женщин и пересчитывать деньги. «Здесь на двое суток», — сказал он, пробежавшись пальцами по зеленым бумажкам. Половину отдай, сказал Терминатор. Он был настроен покончить с разыскиваемым объектом за сутки. Быстро! Боб пожал плечами и протянул назад несколько купюр. Обождите, сейчас я вас запишу. Так, так, так. Он раскрыл регистрационную книгу. Тараканы давно превратили ее в желтые страницы в свое отхожее место, кое-где разбросав свои потерянные в попыхах конечности. Тараканий сортир! был густо расписан человеческими именами и фамилиями. Стряхнув засаленным рукавом с книги пыль и останки насекомых, портье поскреб незаполненный графе сломанным ногтем большого пальца, пытаясь по возможности отодрать от бумаги тараканью какашку. Ему удалось это ровно наполовину, но он успокоился и на этом. Потом он поднял голову, настоявшего перед ним переодетого мужчину, и, делая над собой усилие, чтобы не прыснуть со смеху, спросил, «Ваше имя, мадам...» Терминатор понял, что его принимают за женщину. Причину этого он установить не мог, но как самообучающийся система высокого порядка решил принять навязываемые ему правила игры. Протянув через стойку руку, он выдернул у парке изо рта сигарету и капризным голосом женщины с набережной заявил «Меня зовут Бэмби, милый, и я не вношу табачного дыма». Он разжал пальцы, и окурок плюхнулся в стакан с виски. Портье из-под лобья бросил на него свирепый взгляд. Какой-то педик будет им командовать. У Боба моментально испортилось настроение. Он уже собирался встать, чтобы двинуть наглецу по челюсти, но тут их глаза встретились, и Портье похолодел. Никто и никогда раньше не смотрел на него с таким жутким выражением в котором недвусмысленно угадывалось желание изнасиловать его в самой извращенной форме. «Яви сейчас за ним сама смерть» — и так глядела бы ласковей. «Привет вам с кисточкой», — подумал портье. «Да ведь он активный, к тому же не иначе, как с садистским уклоном». У Боба Конрада пересохло в горле. Он поспешно опустил глаза. Взялся было за стакан с виски, но его отпугнул плавающий там окурок. — Простите, мэм, — дрожащим голосом промямлил Боб, — я и сам-то не очень люблю, знаете ли, это самое, ку курить, в общем, давно собирался бросить, сегодня же брошу, клянусь коренным зубом, нет, двумя зубами, вон, убедитесь. Он зацепил указательным пальцем защику и, отодвинув десну в бок, показал на крайний зуб слева, а потом на тот, который справа. «Сегодня же мрошу», — промычал он. «Я рада», — сказал терминатор, кокетливо поправляя прическу. В действиях переодетого мужчины было что-то от робота. Несмотря на фривольный тон, каким была произнесена фраза, Боб не смог заметить у него на губах даже намека на улыбку. Портье трясущейся рукой протянул ему ключ от комнаты и пожелал спокойной ночи. Когда новый постоялец прошел наверх, Боб тут же свернул из куска газеты самокрутку, сыпанул из спичечного коробка на ладонь щепотку белого порошка и, приставив бумажную трубочку к ноздре, медленно и с наслаждением втянул в себя кокаин. — Ей-богу, брошу курительно. Зачем мне это нужно? — пробормотал он с надрывом захихиков. Не прошло и получаса, как Боб вновь увидел в холле этого странного мужчину в шубе. Теперь он был в темных очках что в большей степени делало его похожим на женщину. Человек, назвавший себя Бэмби, виртуозно вышагивал в дамских туфлях, в меру покачивая бедрами. Партье едва не разобрал смех. Он хотел похвастать, что окончательно завязал с курением и заодно поинтересоваться, куда это направляется, мадам, на ночь глядя. Но тут терминатор обратил к нему свой анфас и приспустил очки язык у Боба онемел. Хоть он и был сейчас под кокаином, но его бравада мигом улетучилась от одного взгляда этого громилы с холодным, словно вырубленным из куска айсберга лицом. Запечатлев физиономию портье на видеопленку для всемирной истории, терминатор ни слова не говоря поправил очки, бросил на стойку ключ и вышел на улицу. С облегчением вздохнув, Боб заворчал себе под нос, раскачиваясь на стуле. Подумаешь, куклу Барби из себя строит она. придурок Напялил на себя бабье тряпье и прикидывается бог весть кем Видали мы такие, они тут косяками ходят Такой, главное, мордоворот и никакой тебе косметики, ни румян, ни блесток Тоже мне красотка Да от таких прелестей косоглазия заработать недолго Глаза сами на затылок съедут, Фу, гадость А глянет, хоть под стол лезь — Что бубнишь, Боб? — раздался рядом тоненький голосок. Портье в испуге поднял глаза. — Ага, это ты, Тони! — протянул он с облегчением, вздохнув. При виде этого низкорослого паренька с бледным женственным лицом и длинными волосами, завязанными за спиной в косичку, в прококаиненной голове Боба родилась ехидная мыслишка. — А у меня для тебя подарочек припасен, малыш. — В самом деле? — «Представь, в нашей конюшне новая лошадка объявилась, закачаешься!» «Да ну!» — недоверчиво сощурил глаза парень. «Надеюсь, двухметрового роста и с волосатыми ногами?» «Вот именно, с волосатыми и двухметрового роста. Не упусти свой шанс, малыш!» «Разыгрываешь?» «Да зачем мне в самом деле?» Поняв, что Боб не шутит, не вдруг заволновался. «И где она, твоя красотка?» — Пошла прогуляться. Не переживай. Думаю, скоро вернется. На таких каблуках далеко не уйдешь. — Она сняла здесь номер? — Угу. — Опиши мне ее поподробнее, — взмолился Тони. Когда он ушел, Боб прыснул в кулак. То — То-то будет представление. Вряд ли этот хмурый постоялец в шубе придется Тони по вкусу. Но ничего. В темноте они как-нибудь донайдут найдут общий язык. Представив себе эту пикантную картину, Портье захохотал в голос. Потом, не глядя, глотнул из стакана виски и чуть было не подавился окурком.